Глава 28. Теперь в коридоре стало гораздо светлее. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь отверстия в потолке, заливая все кровавым светом. Воздушный патруль прочесывал обширную территорию, а ближайшие танки располагались совсем рядом. Люди Эбенезера организовали серию хитроумных отвлекающих операций. Вилли не раз видел, как они проделывали то же самое против джонков. Дел Никодио едва ли не выкрикнул охране в конце коридора, вскочив с места. «Все, как он говорил. Именно так. Оно летит!» Адъютант Эбенезера сердито шикнул на охранника, но все уже столпились возле отверстия, так что Сабио и вождю Джонков пришлось растолкать их, чтобы оказаться впереди. Вилли прополз между ними и выглянул сквозь маленькое отверстие в стене. Вечерний воздух приобрел багряный оттенок, а солнце почти скрылось в тени за башнями Анклава. Прямо над горизонтом в небе висела новая луна. Темный шар, верхняя часть которого была цвета раскаленного металла, оторвался от верхушки торговой башни и медленно поплыл на запад, подгоняемый вечерним ветром. «Матерь Божья», – прошептал Алькальда. Даже понимая суть происходящего, поверить в это было непросто. Пузырь, внутри которого находился горячий дневной воздух, был легче воздуха вечернего, получился самый большой воздушный шар в истории. Вместе с шаром на запад уплывали заложники мастеровые. Шум вертолетов стал громче, осы возвращались в гнездо и жужжали, беспорядочно летая вокруг непонятного нового образования. Одно из насекомых осмелилось подлететь слишком близко к огромной гладкой поверхности. Послышался негромкий треск, лопнул пропеллер, и вертолет, переворачиваясь в воздухе, рухнул вниз. Сабио посмотрел на Вилли сверху вниз. «Вы уверены, что он полетит в сторону материка?» «Да. Нейсмит очень тщательно изучил розу ветров. Это вопрос времени. Самое большее – несколько недель. Потом шар приземлится где-нибудь в горах». Мирная власть довольно скоро узнает, вместе со всем миром, секрет пузырей, но они и понятия не будут иметь о том, когда лопнет именно этот. Если пузырь окажется достаточно далеко, мы поставим перед властью такие требования, что они просто не смогут постоянно охранять его. А потом, когда он наконец лопнет... Знаю, знаю. Когда он наконец лопнет, мы будем там, чтобы спасти всех заложников. Но проспать 10 лет – это очень долго. На самом деле, пузырь лопнет через год. Еще одна маленькая Вилли. «Если Лу и мирная власть не знают, что жизнь пузыря может быть короткой, тогда...» Вилик вдруг сообразил, что больше не видит Деллы Он быстро обернулся и посмотрел в глубину коридора. Однако Лу и Россос по-прежнему сидели рядом с парочкой боевиков джунков которые не пошли смотреть на улетающий пузырь. «Послушайте, думаю, пришла пора возвращаться в туннель. У мирной власти хватает проблемы без нас, а на улице уже стало почти совсем темно». Человек Эбенезер улыбнулся. «Интересно». «Откуда вы можете знать о том, как ускользнуть от солдат в бассейне?» Теперь у Вилли почти не осталось сомнений в том, что Сабия узнал его, но, видимо, решил промолчать. Негр повернулся к вождю Джонков. Пожалуй, парень прав. Вилли забрал генератор, и все одни, один за другим, спустились по веревке в разрушенные гаражи, находившиеся в подвале под домом. Последний, спустившийся отцепил веревку. За несколько минут они уничтожили следы своего присутствия. У Нделанте был большой опыт в таких делах. Они умели даже восстанавливать налет пыли в заброшенных помещениях. 40 лет подвалы бассейна служили Доланте почти неприступной крепостью, и они отлично знали все входы и выходы. Снаружи стало прохладнее. Двое из людей Сабио ушли далеко вперед, двое других приотстали. Некоторые из них имели при себе приборы ночного видения. Однако света еще хватало даже на то, чтобы читать. Над головой догорал алый закат со случайными клочками голубого неба. Впрочем, с каждой минутой темнело все сильнее, и вскоре спутники Вилли превратились в едва различимые тени. Он почувствовал, что Джонков охватило беспокойство. Оказаться среди развалин после наступления сумерек для них обычно означало смерть. Договоры о ненападении между вождями Нделанты и Астона не распространялись на эти улицы. Проводники вели группу между грудами мусора, так ни разу и не выйдя на открытую часть улицы. Вилли закинул за спину свой мешок и слегка приотстал, стараясь идти так, чтобы Россос и Лу все время находились впереди него. У себя за спиной он слышал шаги вождя Джонков, а за ним гораздо тише шел Сабио Эбенезера. Неожиданно в общем гуле проносившихся мимо самолетов стал различим шум вертолета. Вилли и остальные замерли на месте, скорчившись среди руин. Вертолет приближался. Рев двигателя стал совсем громким и почти осязаемо давил на уши. Видимо, вертолет пролетал прямо над ними. Днем подобные вещи происходили каждые 20 минут и ни у кого не вызывали беспокойства. Вилли сомневался, что даже наблюдатели на крышах домов способны разглядеть их внизу. Но на этот раз внезапно впереди блеснула ярко-белая вспышка. Лу. Вилли боялся, что ей удалось пронести с собой какой-нибудь хитрый передатчик, а она сумела выдать их при помощи обычного фонарика. Вертолет быстро пролетел мимо, но еще до того, как он начал разворачиваться и тон двигателя изменился, Вилли и большинство деланты устремились в разные стороны в поисках укрытия. Несколько секунд спустя, когда вертолет вернулся, на улице было пусто. Вилли оказался один, он больше никого не видел, но, судя по всему, джонки продолжали отчаянно бежать куда-то, пытаясь на удачу выбраться из каменных джунглей. Невероятно яркий свет прожектора высвечивал участки улицы, разделив весь мир вокруг на черное и белое. Как Вилли и предполагал, через несколько секунд вертолет начал ракетный обстрел. Земля под ногами задрожала. В промежутках между взрывами Вилли различал свист обломков камня и металла, мечущихся между кучами мусора. Где-то вдалеке послышались стоны раненых. Над руинами поднялось облако пыли. Лучшего шанса не будет. Вилли нырнул в ближайший переулок, не обращая внимания на падающие со всех сторон обломки. Через полминуты враг вновь все будет видеть, Но к этому моменту Вилли вместе с большей частью Нделанте уже найдут себе более надежное укрытие. Со стороны могло показаться, что он бежит, поддавшись слепой панике. На самом же деле Вилли внимательно смотрел по сторонам в поисках знаков, которые обозначали тропу Нделанте. Прошло уже более 40 лет с тех пор, как они стали владыками этих развалин. Нделанты почти не использовали эти места для жилья, но под их контролем находилась большая часть огромного бассейна, И всюду, где бы только ни побывали, они оставляли после себя убежища, туннели, тайники с едой, которые невозможно было обнаружить, если не знать специальных знаков, известных любому жителю Нделанте-Али. Не пробежав и 20 метров, Вилли нашел такую тайную тропу и помчался по ней, хотя тому, кто стоял бы всего на несколько метров дальше, показалось бы, что здесь никак не пройти. Вскоре Вилли понял, что он не один бежит по этой тропе. За ним следовали, по крайней мере, еще два человека. Тяжелая поступ Джонка сопровождала чьими-то едва слышными шагами. Он не избавил скорости, пусть лучше сами догоняют. Вертолет поднялся выше и перестал стрелять. Вне всякого сомнения, солдаты власти просто хотели выгнать прячущихся из развалин на открытое место. Такая стратегия могла бы принести успех в борьбе с кем угодно, но только не с Нделанте. Теперь вертолет летал взад и вперед, сбрасывая парализующие бомбы. Они падали так далеко, что Вилли практически не ощущал их действия. Однако он слышал, как с разных сторон приближаются новые вертолеты. Судя по звуку, некоторые из них были довольно большие. Десантные транспорты. Вилли продолжал бежать. Пока не высадили солдаты, нужно уйти как можно дальше и только после этого искать подходящее место, чтобы спрятаться. Может, ему вообще удастся выбраться с зацепленной территории. Через пять минут Вилли уже находился в километре от места высадки солдат мирной власти. Он пробирался через сожженный торговый центр Перебегая от одного подвала к другому и пролезая сквозь малозаметные провалы в стенах. Оборудование в сумке больно колотило по спине, когда он резко увеличивал скорость. Пришлось сделать паузу, чтобы подтянуть ремни, но они лишь стали врезаться в плечи. С одной стороны, Вилли заблудился: он не знал, где находится и как добраться туда, где Анделанты и Джонки условились встретиться. С другой же, он прекрасно понимал, откуда ему нужно убегать. К тому же, потайные знаки, если ей удастся заметить, Наверняка выведут в действительно безопасное место, где его разыщут на когда суматоха уляжется. Пробежав еще два километра, Вилли снова остановился, чтобы поправить лямки. Может быть, ему следует подождать остальных? Если где-нибудь поблизости есть надежное убежище, они могут об этом знать. И тут Вилли заметил прямо у себя под ногами вполне невинный узор из царапин и трещин на стене здания банка. Где-то в подвалах банка была провизия, вода и, может быть, даже связь. Неудивительно, что Наделанты у него за спиной не отставали. Вилли выскользнул из темного переулка и стремительно перебежал через улицу. Он словно вернулся в прежние времена, после дяди Слая, но еще до пола математики и Джереми. Только тогда его несли на себе другие грабители, потому что он был слишком слаб, чтобы пробегать значительное расстояние. Теперь Вилли не уступал в выносливости своим бывшим коллегам. Он начал осторожно спускаться вниз по темным ступенькам, а его руки совершали привычное, почти ритуальное движение. Позволявшие обнаружить оставленные для чужаков ловушки. Звуки снаружи постепенно становились все тише, но Вилли показала, что он все еще слышит шаги уцелевших Джонков и тех недаланта, что были вместе с ним. Еще несколько ступенек и... После столь долгого пребывания в темноте, свет, перешедший откуда-то из-за спины, показался ему ослепительным. Мгновение Вилли глупо пялился на собственную тень. Потом быстро упал на землю и откатился в сторону, но бежать было некуда. Вилли посмотрел в сторону фонарика. Он уже догадался, кто держит его в руке. Постарайся держать руки так, чтобы я их видела, Вилли. Она говорила очень тихо и очень убедительно. У меня и в самом деле есть пистолет. Теперь ты сделаешь свою грязную работу. Я подумала, что если вызову вертолеты до того, как поймаю тебя, ты можешь спрятаться от нас в пузыре, сказала она и добавила куда-то в сторону. Выйди наружу и просигналь вертолетам, чтобы спускались. Хорошо. Отозвался Роса с той же смесью отвращения и страха, Как в тот день, когда Вилли подслушал его разговор с Деллой на баркасе. Шаги удалились в сторону лестницы. А теперь сними сумку, только без резких движений, и поставь ее рядом с лестницей. Вилли медленно спустил лямки с плеч и сделал несколько шагов к лестнице. Повинуясь ее сигналу, он поставил сумку на пол среди мусора и крысиного помета. Потом сел, сделав вид, что хочет просто отдохнуть. Если бы она была хотя бы на пару метров ближе. Как вы смогли выследить меня? Ни один жук не сумел бы этого сделать. Они не знают секретных знаков. Его любопытство было лишь наполовину деланным. Если бы Вилли не был так сердит и напуган, он бы чувствовал себя униженным. У него ушли годы на то, чтобы выучить знаки Нделанте, а эта женщина первый раз попала на территорию бассейна и сразу сумела в них разобраться. Лу приблизилась, жестом приказав Вилли отойти от лестницы, положила фонарик на ступеньки и начала правой рукой развязывать ремни на сумке. У нее действительно был пистолет. 15-миллиметровый хатчерган, который она, вероятно, отняла у одного из жонков. Ствол ни разу не дрогнул в ее руке. «Знаки?» В голосе Лу послышалось искреннее удивление. «Нет, Вилли, все гораздо проще. У меня прекрасный слух и хорошие ноги. Для того, чтобы читать следы, было слишком темно». Она заглянула в сумку, потом быстрым движением закинула ее себе на плечи, подняла фонарик и встала. Теперь у нее было все. «А через меня она сможет выйти на поло», — неожиданно сообразил Вилли. Он представил себе, какие дыры оставит в теле хатчер, который Дела держала в руке, и понял, что должен сделать. В этот момент вернулся Росос. Я сигналил, но вокруг было столько шума и света, что вряд ли меня заметили. Лу раздраженно фыркнула. Куриные мозги, что они вообще понимают слежки". В следующий момент произошло сразу несколько событий. Вилли бросился вперед, и свет фонарика заметался по стенам, на которых заплясали чудовищные тени. Мгновением позже Лу ударилась о стену и скользнула вниз по ступенькам. Над ней с металлическим прутом в руках стоял Росос. По пруту стекало что-то темное. Вилли сделала сначала один неуверенный шаг к лестнице, потом другой. Лу лежала лицом вниз. Она была такой маленькой, лишь немногим выше, чем он. И такой неподвижной теперь. «Ты убил ее?» К его удивлению, в голосе зазвучал не только ужас, но и укор. Глаза Рососа были широко раскрыты. «Я знаю. Я...» «Пытался. Рано или поздно мне пришлось бы. Я не предатель Вилли. Просто виня скрипся». Он замолчал, сообразив, что времени на признание нет. «Черт возьми, давай снимем с нее эту штуку». Росс поднял пистолет, который лежал рядом с неподвижной рукой Лу. Вероятно, именно это движение и спасло их. Перевернувшись на бок, Лу выпрямилась, словно пружина, силой ударив Росса в пах и отбросив его прямо на Вилли. Здоровенный мужчина едва не раздавил щуплого мальчишку, а когда Вилли сумел отпихнуть его в сторону, Делла Лу уже мчалась по ступенькам. Она бежала слегка прихрамывая, в одной руке по-прежнему сжимая фонарик. Другая рука безжизненно повисла вдоль тела. «Пистолет, Майк, быстро!» Но Росос только что-то бессмысленно хрипел, согнувшись от боли. Вилли схватил металлический пруд и бросил его по лестнице. Оказавшись на улице, он пригнулся и сразу нырнул в сторону. Однако его предосторожность оказалась излишней. Дела не стала устраивать засаду. Сосприглушенный расстоянием вой сирены, он услышал ее удаляющиеся шаги. Она скрылась из виду, но здесь, на своей территории, Вилли мог бы легко ее выследить. Со стороны входа в банк послышался шорох. Подожди. Это был Росос, который все еще прижимал руки к животу. Она победила. Его сдавленный голос был едва слышен. Вилли на секунду остановился и понял, что Делалу действительно победила. Она была ранена и не вооружена, и если немного повезет, он за несколько минут ее выследит. но к этому моменту она успеет просигналить вертолетом. Они, конечно же, были ближе, чем уверял Майк. Она добыла для власти портативный генератор. А если Вилли в самое ближайшее время не сумеет убраться отсюда, власть получит еще больше. Целую секунду Вилли смотрел на Джонка. Только теперь помощник шерифа наконец выпрямился, хотя дышал по-прежнему хрипло и прерывисто. На самом деле, Вилли следовало оставить Рососа здесь. Так он на несколько секунд отвлек бы преследователей И этого могло хватить для спасения самого Вилли. Роса посмотрел ему в глаза и, кажется, понял, что у него на уме. Наконец Вилли шагнул к Майку. «Пошли, мы еще можем сбежать от них». Через 10 секунд улица снова стала такой же пустынной, какой была уже много-много лет.